Глава 2. Основание города. Казань была основана как форпост на северных границах Волжской Булгарии. Согласно официальной версии, принятой в настоящее время, город был основан не менее тысячи лет назад. Во всяком случае, тысячелетие, миллениум Казани, отмечалось 24-30 августа 2005 года. Основанием для такой датировки служит обнаруженная во время раскопок на территории Казанского Кремля древнечешская монета, которая относится к правлению князя Вацлава, предположительно чеканка 929-930 годов. Кроме того, были найдены останки каменной кладки и деревянной городской ограды, а также предметы ремесел и утвари, такие как накладка венгерского типа и женские бусы наряду с другими артефактами, датировка которых менее очевидна. Относительно сенсационные монеты, можно сказать, следующее Она была найдена 15 августа 1997 года Богданом Сауленко в присутствии известных археологов юв Григорьева и А. Г. Ситтикова. И сделано это было в домонгольском слое раскопа, расположенного к северо-востоку от Благовещенского собора Казанского Кремля. Монета сделана из свинца с небольшими вкраплениями серебра, меди и железа. Судя по отверстию, можно было предположить, что монета использовалась в качестве украшения. Сейчас она хранится в Музее истории государственности Татарстана. Поэтому датой основания Казани считается 1005 год. И согласно официальной версии, город был основан правителем Волжской Булгарии Абд ар-Рахман ибн Мумином. Но и тут, как и в случае с названием города, имеется множество версий. Например, в 1762 году русский путешественник и краевед П. И. Рычков заявил, что Казань была основана ханом Саином, и произошло это после смерти хана Батыя. По смерти Батыевой, царство его и болгарское принял ордынский царь Саин, который вместо разоренного болгарского города Бряхимова построил для себя столичный город Казань, и, утвердясь тут, он и последователи его российским местам причиняли многие разорения. Петр Иванович Рычков. Русский путешественник, экономист и краевед. Хан Батый Умер в 1256 году, а город Волжских булгар Бряхимов впервые был упомянут в летописях под 1164 годом. И если версия ПИ Рычкова верна, то Казань никак не могла быть основана в 1005 году. На самом деле, к изучению находок, имеющих отношение к возрасту Казани, были привлечены специалисты из многих городов России и зарубежных стран. Соответственно, и предположений множество. Например, историк, этнограф и краевед М.Н. Пенегин считает, что Казань основана в 1290 году, а новая — в 1394 году. Также часто пишут, что старая Казань была основана в 1298 году, а новая — в 1402 году. Советский археолог и исследователь истории и культуры народов по Волжье М.Г. Худяков относил основание Казани к 1401-1402 годам. Основание Казани относят ко второй половине XII века. В наших летописях город упоминается в первый раз в конце XIV столетия. Старый город находился ранее близ того места, где ныне деревня Князь Камаева. Сохранившееся здесь городище носит до сих пор название Старой Казани. На нынешнем своем месте город существует с 15 века. в начале Казань не имела ни политического, ни торгового значения, и то и другое усилилось только с падением города Булгар. Леонид Борисович Вейнберг Российский историк и краевед. До 1977 года считалось, что Казань была основана в конце XIV века, и в 1894 году городская голова Сергей Викторович Дьяченко предлагал отметить 500 города. Одним из главных оппонентов сторонников тысячелетнего юбилея Казани является доктор исторических наук Вадим Леонидович Егоров. Еще в 1975 году он выступил с возражениями на заседании отделения Истории Академии Наук СССР, и в том же году он высказал свое мнение на страницах журнала «Советская археология». По мнению ученого, раскопки, проводившиеся в Казани, были недостаточны для освещения этого вопроса, а обломки глиняных сосудов вообще не позволяют точно датировать слой, в котором они залегали. В.Л. Егоров заявил, и это теперь подтверждают многие другие исследователи, что Казань возникла не раньше второй половины XIV века. Казанский историк и археолог аах Халиков предположил, что Казань существует уже 800 лет. В то же время В.Л. Егоров опираясь как на археологические находки, так и на письменные источники, пришел к выводу, что возраст Казани составляет 600 лет. Тогда научный спор дошел до Академии наук СССР. Московские исследователи на заседании в Академии наук СССР доказали, что 800-летие Казани невозможно. Стали всплывать факты того, что студентов казанских вузов На археологических раскопках заставляли подбрасывать кусочки керамики XII века. Из-за этого разразился большой скандал, и один из участников заседания сказал, что 800-летие Казани не имеет никакого отношения к науке, и об этом лучше всего не говорить. Александр Викторович Овчинников. Российский историк. Вадим Леонидович Егоров в одном из интервью потом рассказал. «Когда я влез еще и в археологию, то окончательно понял, что никаким летием не пахнет. Казани ровно шестьсот лет. Это совершенно железная и исторически обоснованная дата. Я подготовил статью о времени возникновения Казани, и когда она вышла в журнале «Советская археология», то в Татарии это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Дошло до того, что в Москву приехал секретарь обкома КПСС Татарии. Он пришел к самому Михаилу Андреевичу Суслову, члену Политбюро ЦК КПСС. Авторское примечание. Оказывается, к юбилею уже все было готово. Выпустили конфеты «800 лет Казани», книжку написали, значки отчеканили. И тут вдруг такая статья. Суслов поинтересовался. «В каком журнале?» «В советской археологии». А редактором журнала был член Кор Академии наук Арцеховский, огромный авторитет в археологии, человек, впервые нашедший знаменитые новгородские грамоты. И Суслов сказал, «Арцеховский никогда не пропустит ничего непроверенного». Я не сомневаюсь, что автор статьи прав. В конце концов, юбилей не состоялся, а я 20 лет после этого не мог появляться в Казани. Мне просто не советовали. Итак, в 1977 году 800-летний юбилей Казани не состоялся, зато в 2005 году, то есть через 28 лет, состоялся тысячелетний И решение о праздновании было принято после археологических раскопок на территории Казанского Кремля. вл Егоров прокомментировал это так. «Вопрос о 800-летии был закрыт абсолютно и больше не возникал. И вдруг при раскопках в Казанском Кремле нашли чешскую монету, и всё началось снова. Сегодня на этой чешской монетке всё и строится». Остатков самого города, еще раз повторяю, нет. Культурных слоев X, XI, XII и XIII веков нет. Зато есть монета. Вывод ученого был сформулирован так. «Остаюсь при своей точке зрения, что Казань возникла в 1370 году, и доказательств того, что это не так, никаких нет». Если в двух словах, то суть происходившего выглядела так. Казанский историк и археолог А.Х. Халиков доказывал версию о восьмисотлетнем возрасте Казани, и в Центральных научных изданиях его за это критиковали. В частности, В.Л. Егоров в 1975 году убедительно опроверг версию А.Х. Халикова. А в Казани все тут же начали осуждать московского и поддерживать своего». С Альфредом Халиковым после этого скандала в Институте археологии Академии наук СССР даже за руку никто не здоровался. В 1986 году Халиков вновь ставил вопрос о возобновлении исследований, которые бы подтвердили 800 города. Но эта точка зрения тогда была непопулярна В 1993-1995 годах, когда ситуация в России была далека от стабильности, а в Татарстане расцвёл суверенитет, снова был поставлен вопрос о возрасте Казани. Многие из татарских историков стали говорить о том, что можно было бы в 2002 году отметить 825-летие города. Александр Викторович Овчинников. Российский историк. После смерти А.Х. Халикова в 1994 году раскопки в Казанском Кремле были возобновлены и появились новые находки. Однако возникает вопрос о том, насколько можно доверять этим новым материалам. Кроме того, стоит рассмотреть ещё один важный аспект. Даже если сенсационная монета действительно была обнаружена, что с того? Если бы были найдены артефакты, например, эпохи Мезолита, никто же не стал бы утверждать, что городу 10 тысяч лет.